Глава 4. На конную прогулку все же пришлось пойти, как и сменить ставшее привычным серое платье на охотничий костюм, который слишком хорошо смотрелся на ее хрупкой фигурке. Из-за этого Рэй пришлось пойти на хитрость и надеть кошмарную цвета детской неожиданности шляпу с яркими разноцветными перьями, надеясь таким нехитрым образом отбить охоту оказывать ей внимание. Всё-таки дама, лишённая вкуса, жалкое зрелище. Рей спустилась в холл, где уже собрались почти все. Быстро минуя северян, Рей дошла до Бетты и Гелены, которые решили так не исхитряться и всё же продемонстрировать свои точёные фигуры окружающим. Уже известно, кто в какой группе? Нет, князь обещал сказать чуть позже, когда появятся все. А кого-то ещё нет? Удивленно спросил рей оглядывая холл. Здесь уже собралось так много гостей, что девушка с трудом выхватывала из толпы знакомые лица. Среднего княжича, к примеру, насмешливо подсказал Эскель, появляясь из-за спины рей Следом за ним шел князь. «Леди, все готовы к поездке?» Усмехаясь, поинтересовался старый воин. Получив согласные кивки, он продолжил. В таком случае позвольте представить вам старшего вашей группы. Лорд Элиан Эскель. Лучший воин из тех, кого я знаю. Так что с удовольствием вверяю вас в его руки. И можете быть уверены, вы не пропадете с ним ни в лесу, ни в горах, нигде. Даже среди варваров и их колдунов. Леди. Лорд. Поклонившись, князь ушел. «Напомните мне, с кем, имею честь?» Эскель поклонился и, поцеловав Гелене и Бете ручки, чуть приподнял бровь, намекая, что затянувшаяся пауза вызывает некоторую неловкость. «Можете называть меня Леди Ира», присев в реверансе представилась Бета. «А меня Леди Ия», последовала ее примеру Гелена. «А это...» «С этой Леди я уже знаком», многозначительно усмехнувшись, ответил Эскиль. Девушки переглянулись с недоумением и воззорились на Рэй, причем в глазах Гелены читался восторг. Рэй прикусила губу и промолчала. Ни время и ни место выяснять отношения. «Кто еще с нами в группе? Еще один юноша. Не стоит беспокоиться. Скорее всего, его светлость откажется от подобного мероприятия». «Его светлость?» «Седрик», – пояснил Эскель, вглядываясь куда-то поверх их голов. Он был достаточно высок даже для мужчины, этот блондин с ясными серыми глазами. Ан нет, его светлость решила изменить привычки, прокомментировал появление княжича лорд. И правда, Седрик выглядел так, как будто лёг всего час назад, а до этого всю ночь над ним кто-то издевался. И на его фоне устроенный девушками цирк с кругами под глазами бледностью и созданием общего впечатления чахлости, по сравнению с княжичем выглядел по-детски наивным и смешным. Седрик же, казалось, был и вовсе на грани, если не жизни и смерти, то нервного срыва. «Вы слишком часто применяете свою силу, друг мой. Вы хорошо себя чувствуете?» Заботливо осведомился Инквизитор. «Достаточно, милорд, чтобы вызвать вас на поединок». «О, в таком случае ваш рассудок явно помутился», — продолжал насмехаться Эскель. «Вы можете напугать наших спутниц. Не лучше ли повременить с поездкой?» «Это не ваше дело», – раздраженно бросил княжич. «Мое», – резко ответил инквизитор, теряя напускную доброту. «Если ты, мальчишка, сейчас же не пойдешь и не выспишься. Твоя сила лишит тебя разума, и ты просто уничтожишь всех, кто будет недостаточно далеко от тебя. И я спрашиваю, ты хочешь убить этих леди? Учитывая, что противостоять мне даже с полной выкладкой ты не сможешь, Но наш бой наверняка зацепит и их». Седрик вздрогнул, прошелся мутным взглядом по гилене на мгновение остановился на Бетти и застыл, стоило ему увидеть Рей. Несколько тяжелых минут и княжич, сглотнув, ушел. «Правильное решение, друг мой!» «Леди, следуйте за мной!» Ничего другого им и не оставалось. Гости уже начали покидать холл, громко обсуждая свои планы на охоту и предстоящий пикник. «А почему все говорят про охоту, если нас приглашали просто на конную прогулку?» – поинтересовалась Бета. «Князь сомневался, что для леди охота будет развлечением, и не захотел рисковать вашим здоровьем», – пояснил Эскель. «Поэтому мы просто покатаемся». «А зверей там не будет?» – продолжила девушка. «Это лес, леди», – насмешливо ответил инквизитор. «Конечно же, встретим». «Но они же опасны», – не унималась Бета. «Поэтому с вами буду я». Терпеливо, как ребенку, объяснял Эскель. «Все будет хорошо, не переживайте». Он отвел их к одной из конюшен, где их уже ждали. «Милорд, лошади готовы?» «Спасибо, Генри», – поблагодарил Эскель юношу лет семнадцати, который, отчитавшись, передал лорду поводья каракового жеребца. «Помоги леди определиться». Рейни знала, что предпочтут Бета с Геленой, но сама выбрала сразу и теперь ласково гладила морду кауры лошадки. «Угостите ее», — посоветовал конюх, передавая Рей морковку. Девушка благодарно кивнула и предложила лакомство лошадке. Та, ничуть не стесняясь, взяла его у нее с руки и заинтересованно взглянула, как бы намекая «А еще?». рейс с сожалением вздохнула и пожала плечами. Лошадка совсем по-человечески вздохнула. «Сядете сами или помочь?» Генри, раздав морковь Гелене и Бете, вновь вернулся к рей Но прежде чем она успела ответить, в разговор вступил Эскель. «Я сам помогу. Ты можешь заняться другими, леди». Проводив Генри грустным взглядом, Рейд взглянула на своего навязчивого... «Кем же он был для нее сейчас? Опекун? Нет. Покровитель? Тоже нет. Просто сопровождающий? Допустим. Хотя и это вряд ли соответствовало действительности. Надзиратель? Нет». Только этой роли сейчас не хватало. Помочь вам забраться в седло не нужно. Несмотря на редкие прогулки верхом, забраться в седло самостоятельно для Рейни составило проблемы. Вот не упасть с лошади, если та испугается, да. Тем более, что процесс значительно облегчал костюм для верховой езды. А тренировавшись садиться в женское седло, влезть в обычное для девушки было плевым делом. Усевшись, Рей проверила, как дела у ее коллег и усмехнулась. Да, Гелена, даже играя мышь, привлекла к себе мужские взгляды. Бедный Генри уже был очарован и немного опаздывал с помощью, оказавшись вблизи такой недоступной леди. «Не задерживайтесь», — поторопил девушек Эскель. Сам же подъехал ближе к Рей, так, чтобы лошади шли почти вплотную. «Вперед!» — скомандовал он и направил своего коня в противоположную от главных ворот сторону. «Не хотелось бы застрять на выезде», — пояснил он. Думаю, вас бы пропустили без очереди, милорд. Не сдержалась Рей. Как, впрочем, и всех детей, и стариков. Радость моя. Надеюсь, вы понимаете, что провоцируете меня доказать вам, что ни к тем ни другим меня отнести нельзя. Вкратчиво поинтересовался Эскель. Простите. Рей прикусила язык, чтобы не сказать еще чего лишнего. Почему-то в присутствии именно этого господина сдерживаться было сложно. Жаль. «Рассмеялся инквизитор. Я уже было решил пригласить вас на ужин, если, конечно, леди не испугается страшного дракона». «В таком случае вам лучше обратить внимание на принцесс. А то скажут, что дракон подслеповат и на кости бросается, бедняга». «Это вы такого невысокого мнения о себе? Или о вас?» «О, про себя чего я только не слышал. Порой попадаются удивительные истории». Не поделитесь? Зачем? Вы же не хотите побыть принцессой, а развлекать обычных смертных для подслеповатого дракона через чур. Еще скажут, что из ума выжил бедненький. Вы не дракон. Верно. Но видеть во мне мужчину вы не желаете. А я ведь не такой страшный, Рей. Чуть нахмурившись, он остановил лошадей и, пользуясь нерасторопностью остальной части группы, что только появились вдалеке, взял девушку за руку. Рэй хотела было отстраниться, но избежать контакта она могла, разве что упав с лошади, да и это осуществить было весьма проблематично. Одна ее нога оказалась зажата между двумя лошадиными крупами. И в этот момент девушка пожалела, что не настояла на женском седле. Вырвав руку из ослабевшей хватки лорда, Рэй хотела гневно высказать ему все, что думает о нем, но Эскель только рассмеялся. «Вы чудесная, когда злитесь». «Ещё какая!» – подумалась Рэй. «Жаль только, что ведьмачить на Инквизитора было нельзя. А то он бы узнал всю её чудесность». А так, ей оставалось только терпеть и радоваться, что Бета с Еленой наконец подъехали достаточно близко, чтобы рассмотреть, чем они занимаются. А господин Инквизитор отстранился, отъехав от неё на пару метров. «Сейчас мы спустимся вниз к тропе и доедем до Источника». Местные придают ему большое значение, в деревнях и поныне, после свадьбы, молодожены приходят сюда и дают друг другу клятвы верности. «А почему именно сюда?» – спросила более опытная Бета. «Здесь есть настоящий речной дух, и люди надеются на его благословение. Все-таки заручиться поддержкой сверхъестественных сил для иных людей крайне важно. А до богов все-таки далековато». «Вы верите в богов?» – удивилась Гелена. «Но ведь это язычество, а вы подхватили бед так...» «Мое служебное положение и мое частное мнение — разные вещи, и я допускаю существование иных сил, помимо признанных официально». «А ведьмы?» — поинтересовалась Гелена. «Ведьмы, если вы не знаете, почти все служат на благо государства. А инквизиция просто помогает следить за их деятельностью, и в случае помутнения у кого-нибудь из них рассудка спасает мирных граждан». Рэй едва удержалась от насмешливого хмыканья. ой или господин инквизитор, врете, ей не краснеете. И все поступают добровольно под ваше начало. Рэй мысленно поаплодировала. Она сама хотела это спросить, но Бетта ее опередила. Умничка. Учитывая, что танцовщица не обладает ни толика и дара, это изумительно, что вопрос прозвучал из ее уст. Те, кто служит государству, получают социальные гарантии и доплату ушел от ответа Эскель. Бета, поняв, что инквизитор не желает обсуждать этот вопрос, замолкла и принялась любоваться пейзажем. Они не торопясь спускались от замка и с каждым шагом все больше удалялись от других групп. Оказавшись в лесу, они попали в настоящее сумрачное царство. Через густые кроны проникали редкие лучики света, и тропинка обретала жутковатую таинственность. Воображение рисовало иллюзорные картинки, подогревая любопытство. Что же их ждет в конце пути?» «Мрачное место», – тихо высказала общее мнение Гелена. «Не хотела бы я оказаться здесь ночью». «Вы правы. Ночью здесь лучше не ходить. Леса слишком густые, и встретиться здесь может что угодно». «В таком случае, может, то вернемся?» – предложила Рей. Ей, в отличие от коллег, страшно не было. Скорее, печально, как будто она была здесь раньше, только забыла. И щемящее чувство тоски и сожаления не отпускало. «Леди трусишка?» – насмешливо спросил Эскель, но глаза его не смеялись. будто вот то он услышал что-то, что заставило его напрячься. Еще пара мгновений, и морщинка на лбу разгладилась. Инквизитор вновь излучал беззаботно радостное настроение. В иных случаях лучше прослыть трусишкой. Тем более для леди это закономерно, – пожала плечами Рэй. «Как скажете». Рей ничего не ответила. Да и зачем? Это было как-то мелочно, что ли. Яна просто сосредоточилась на дороге, которая становилась все более узкой и крутой. Первой седла чуть не вылетела Гелена. И вылетела бы, если бы Эскель, поморщившись, не применил чары. Быти то и дело доставалось ответы, которые возникали словно ниоткуда, и больно хлестали ее по лицу. Сам Эскель был более удачлив, или же его сила обеспечивала спокойный проход, но с ним не случалось ровным счетом ничего, как и с Рей, которая ехала прямо за ним. «Милорд», – простонала Гелена в очередной раз, чуть не пропахав носом тропинку. «Да?» «Здесь ужасная дорога. Может, есть другая?» «И другая, покажется вам тяжелой. Это просто чары. Я же говорил, что в этом лесу есть множество неизведанных уголков». Один из них начинается за источником. Люди туда не ходят, считая все, что по ту сторону территории ведьмы. И я склонен с ними согласиться, хоть Георг утверждает, что лично все проверил и ничего не нашел. Думаете, он вам соврал? Нет. Но кто мешал ведьме или колдуну прийти после? Именно поэтому меня и попросили присмотреть за вами. Остальные могут за себя постоять. Девушки предпочли промолчать. Источник встретил их холодом. Спешившись, они ступили на ещё мёрзлую, несмотря на весну, землю. Гелена и Бета тут же помчались к воде, Рэй аккуратно пошла за ними. Инквизитор хоть и спешился, от лошадей не отходил. «А можно попробовать?» «Можно», – разрешил Эскель, но предупредил. «Если не боитесь навлечь на себя гнев, ведьмы. Думаю, это ещё одна причина, по которой сюда приходят парочки». Многим молодым людям просто не хватает острых ощущений. Вы так говорите, как будто сам старик. Ну, предположим, стариком мне ещё быть рано, но семь десятков уже успел разменять. Да вы прямо как мой дедушка рассмеялась Бета. Гелена, в это время пользуясь тем, что внимание инквизитора было переключено на Бету, зачерпнула воды в ладошки и отпила. Ничего не произошло, Я она с победной улыбкой зарекла Я попробовала. И что теперь со мной будет? «Ничего хорошего!» – почему-то с затаённым удовлетворением произнесла Рэй. «Да ты что? Сама просто трусишь, вот и пугаешь всех. Бета, не слушай её, попробуй!» Рэй вздрогнула, услышав от Гелены настоящее имя коллеги. Такого просто не могло произойти, если бы девушка оставалась в здравом уме. Доверчивая Бета послушно склонилась над водной гладью и закричала... Эскиль в три прыжка, оказавшийся у Источника, подхватил обеих и подальше от воды. Бета тяжело дышала, глядя на дорогу. «Ты умрёшь. Ты не выйдешь из леса». Гелена нахмурилась, но своей бровадой не растеряла и начала высмеивать Бету. «Собираемся», – скомандовал Эскель, напряжённо глядя в сторону от Источника. «Но, милорд, здесь так интересно, позвольте», – не желала уходить Гелена. «Нет, собираемся и уезжаем». Девушка надулась и вместо того, чтобы подчиниться, подошла к источнику, зачерпнула еще воды и умылась. «На лошадь!» — Эскель силой заставил ее сесть в седло. Выскочившего с другой стороны источника волка он не видел. Зато видела Бета, открывшая рот в безмолвном от страха крике и тут же рухнувшая в обморок. Рейна удивление спокойно восприняла появление животного. Даже его оскалившаяся пасть не заставила нервничать. У нее было четкое чувство правильности происходящего и твердая уверенность, что именно ей волк не причинит никакого вреда. «А Гелена?» Она нарушила правила и должна ответить. «Волк! Волк! Волк!» Увидев явившегося по ее душу посланника, повторяла Гелена, не в силах противостоять нахлынувшему на нее ужасу. Более того, ноги вместо того, чтобы отняться, требовали движения. Ей хотелось подойти к волку. Рэй. «За спину». Коротко распорядился инквизитор, вынимая из ножен меч. Девушка даже залюбовалась четким выверенным движением, которым он это делал, и спокойно обошла волка по дуге, занимая почетное место зрителя. Волк оскалился, стоило Эскелю сделать к нему шаг. Инквизитор только усмехнулся и обрушил на животное огонь. Он пожирал тело волка, но криков не было слышно. Казалось, животному все равно, что его тело пылает. «Слуга ведьмы». Сквозь зубы процедил инквизитор, когда горящий волк прыгнул через него и оказался прямо перед Рей и Геленой. Выбрав ту, что осквернило источник, он примерился к прыжку, когда получил меч в спину. Впрочем, мертвое создание это не смутило. Только прыгнуть он не успел. Сметенный ураганным ветром, который призвал Эскель. Пара мгновений, яркая вспышка, ознаменовавшая перемещение. И на поляне уже десяток облаченных в синие цвета инквизиторов. Против десятка магов у Волка шансов не было. Он лишился своей жизни повторно, теперь уже без права восстановления. Пепел слишком быстро развеялся. «Глупая курица!» — вырвался Эскель, взглянув на сжавшуюся от ужаса Гелену. Но от более серьезных ругательств сдержался. «Маркус, Джеффри, осмотрите этих и проводите в замок. А вы, милорд?» «А мы с Леди Рей на пикник».